Глава 16. В самый канун Октябрьских праздников Николай получил паспорт. Пока что временный, сказал сидевший за окошком румяный, похожий на девушку сержант милиции. Распишитесь. Через 6 месяцев выдадим постоянный. И здесь тоже. Николай с трудом расписался, держа перо между большим и указательным пальцем. посмотрел на фотокарточку, до чего шумело лицо. Сунул паспорт в карман и пошёл в райком. Он находился напротив. В райком занял около часу. В 6 Николая вернулся домой. На лестнице столкнулся с управдомшей, энергичной, хриплоголосной женщиной в стёганной военной телогрейке. В последние дни встречаясь с ним, Она как-то странно на него поглядывала. Сегодня она просто подошла и сказала: "Простите, вы, кажется, в шестнадцатой квартире живёте?" "В шестнадцатой", ответил Николай. "И если не ошибаюсь, вы сейчас уже не военнослужащий?" Николай, до сих пор ходивший в погонах, как Яшка говорил для облегчения жизни, немного смутился. Да, вроде как уже не военнослужащей. И живёте на Желтой площади Гереева? Так точно. И не прописаны. Совершенно верно. Управдомша многозначительно помолчала, глядя на Николая недружелюбным взглядом, потом сказала: "Но вам должно быть известно, что не прописанными на чужой площади могут жить только военнослужащие". Нет, это как раз мне неизвестно, ответил Николай. Но если это необходимо, я, конечно, сейчас же пропишусь. Паспорт у меня в кармане, только что получил. Но про домшу это не произвело никакого впечатления. Вашего желания недостаточно, сухо сказала она. Вам придётся сходить в райжилуправление к товарищу Кочкину. А зачем мне нужно идти в райжил управление к товарищу Кучкину? Николай почувствовал, что начинает раздражаться. А затем, что без его разрешения я не имею права выдать вам форму номер 1. Что это ещё за форма? Справка о том, что санминимум разрешает вам поселиться на данной площади. У деревьев сколько метров? Николай на минуту задумался. По-моему, 12. А по-моему одиннадцать. Также сухо и недружелюбно сказала управляющая. Вряд ли Кочкина разрешит. На человека полагается шесть метров. Но это уж я с ним буду решать, резко сказал Николай и стал подниматься по лестнице. Управляющая крикнула ему в догонку: «Прошу только не задерживать решения. Я вовсе не намерена иметь из-за вас неприятностей от участкового». Николай ничего не ответил, но открывая дверь, подумал, что очевидно с этой дамой надо разговаривать на другом языке. В коридоре, стоя на табуретке, возился со счётчиком Яшка. Николай чуть не сшиб его. Чего ты там возишься? Обещают свет на празднике дать. Такую иллюминацию запустим. Держись только. Ну а меня можешь поздравить. Получил паспорт наконец. Яшка соскочил с табуретки. Ого, празднички, значит, погуляем, а девятого ко мне. Идёт чёрт из два. Встретил сейчас эту мымру на лестнице, не хочет прописывать. Кто? У правдомша? Ага, говорит, не хватает какого-то санминимума у Валериана Сергеевича. Яшка свиснул. Это всё Кочкин из райжил управления. С ним надо Я шксткнул вдруг Николая пальцем в грудь. Ничего с ним не надо. Пропишешься у острогорских. Ну чего смотришь? Муж имеет право прописываться на площадь жены. Такой закон есть, весело подмигнул. Понял теперь? Подай-ка мне плоскогубцы, вон там на полу лежат. Анна Пантелеймоновна второй день не ходила на службу. У неё был грипп. Температура подскочила до тридцати девяти, и Валя с великим трудом, Анна Пантелеимоновна отчаянно сопротивлялась, уложила ее в постель. Собственно говоря, даже не в постель, а на диван, так как по теории Анны Пантелеимоновны ни в коем случае нельзя показывать болезни, что ее боишься. Иными словами, нельзя лежать в кровати, а надо целый день слоняться по комнате или, в крайнем случае, лежать на диване. укрывшись у пасти бог только не одеялом, а обязательно стареньким изъеденным молью пальто. Когда Николай вошел, Анна Пантелеимоновна лежала на диване и спала. Рядом на стуле стоял стакан воды, а на полу валялась выпавшая из рук книга. Николай поднял книгу и поправил сползшее пальто. В комнате было холодно. Он вышел на кухню, нарубил дров. Затем вернулся и принялся растапливать печурку. Анна Пантелеимоновна заворочилась, скрипнули пружины, повернулась, очевидно, на другой бок. Слышно было, как она шарила рукой по стулу, ища стакан. Николай обернулся. Может, вам свеженькой принести? Ах, это вы? Я и не заметила. Нет, не надо. Она сделала несколько глотков. Валя дома? Нет, не приходила ещё. Зажечь аптилку? Нет, спасибо, не надо. Я так полежу. Николай удивился. Анна Пантелеймоновна не умела просто так лежать. Она всегда находилась в действии. А если уж лежала, то обязательно что-нибудь читала. Очевидно, она сейчас себя по-настоящему плохо чувствовала. Но Николай ничего не спросил. Он знал, что Анна Пантелеймоновна не любит этих расспросов. На цыпочках вышел в кухню, наполнил чайник, вернулся, поставил его на печку и опять сел возле неё, подбрасывая время от времени чурки. Он долго так сидел и смотрел на весело потрескивавшие в огне дрова. Вот так вот сидел он и в Сталинграде, в своей землянке. И такая же была у него печурка, и так же весело горел огонь, а забавный курносый Тимошка старательно всовывал в нее кирпичи. В Сталинграде топили кирпичами, пропитанными керосином. Керосина было много, целый состав, и битого кирпича тоже хватало. Вот и мочили его в ведре с керосином, а потом топили им. Очень хорошо горело. Эх, Сталинград, Сталинград. Как часто о нём вспоминаешь. Об этом городе, стёртом на твоих глазах с лица земли, и всё-таки оставшимся живым. Как хочется посмотреть на него сейчас. Как радуешься каждому человеку, для которого такие слова, как Мамаев курган, Банный овраг, Соляная пристань, не только слова, названия. а часть жизни, может быть, самая значительная часть её. И может быть именно потому Николай просидел в кабинете секретаря райкома дольше, чем положено сидеть у занятого человека, что секретарь тоже оказался сталинградцем. Немолодой уже, грузный человек с разоватым шрамом на усталом небритом лице. Оказывается, воевал совсем рядом у Радимцева, начальника артиллерии дивизии. Его НП на кургане находился в каких-нибудь ста метрах от НП Николая. Может, они встречались там? Может, даже и переругнулись когда-нибудь? Секретаря по минутно отрывал телефон. Несколько раз кто-то заглядывал в приемный сидели люди, но как не вспомнить о прошлом? А потом обычный звучащий всегда немного иронически вопрос: "Ну, где легче, здесь или там?" И за ним уже деловой. Так что же мне тебе, друг, предложить, а? Повертел пальцами самопишущую ручку. "Понимаю тебя, разведчика, но что поделаешь? Жизнь того требует". И предложил должность инспектора райжил управления. Это у нас сейчас самый тяжелый участок. Людям жить негде, а с каждым днем их прибывает. И подумав, почесав ручкой лоб, добавил: «Место скользкое, знаю, не всякий на нем усидит. Тут рта не разивай. Присматривайся к людям, кому можно добирать, кому нет. Попадаются у нас еще людишки, которые и на немцах работали, и на нас хотят заработать.» А есть и просто жулики. Смотри, не попадись им на удочку. А главное, в деле разберись. Придётся тебе там и со строительством столкнуться. Не днепрострой, конечно, но дома в большинстве всё-таки аварийные, еле-еле дышат. Завалится какой-нибудь, кому отвечать придётся? Тебе придётся. А коммунист ты молодой, опыта нет, знаний нет. Не бойся, кроме как стрелять до да гранаты бросать, до да на брюхи ползать, ничего не умеешь, так ведь? Николай молча кивает головой. На этот вопрос не ответишь. Кем он в сущности был до войны? Обыкновенный малый. В детстве гонял голубей, не очень усердно ходил в школу, не любил математику, любил физкультуру, не пропускал ни одной кинокартины, бегал зайцем в цирк на чемпионаты французской борьбы. летом пропадал на пляже. Родители мало им интересовались. Мать умерла, когда ему не было ещё 6 лет. Отец женился на другой, потом разошёлся, опять женился. Был он слесарем, работал в артели, чинил примусы, замки и зрядно пил. В маленьком домике их на Лукьяновке, на самой окраине города, всегда толкались какие-то люди, что-то покупали, продавали. Николай ушёл. Сначала думал поступить в морской техникум, послал даже заявление в Одессу, но его не приняли из-за отца-кустаря. В 15 лет он уже неплохо крутил сальто. Какие-то циркачи на пляже предложили ему поступить к ним в труппу. Но циркачей вскоре почему-то арестовали. И Николай, всё благодаря тому же пляжу, Устроился матросом на спасательной станции. Потом был мотористом на переправе через Днепр. Потом опять же матросом на пароходе Катовский, ходившем в Херсон. В тридцать седьмом году поступил в физкультурный техником. В тридцать девятом в институт. Окончить его помешала война. Для полноты биографии добавим еще, что перед самой войной он женился. Женился на Шуре Вахрущевой, которую знал, когда ещё был мальчишкой. Она с мамой жила через три дома от них на Лукьяновке, а потом встретился опять на городских легкоатлетических соревнованиях, в которых завоевал второе место по прыжкам с шестом. По натуре своей человек он был тихий, не любил скандалов и так называемых заводиловок. Но если уж разозлят или заденут, в долгу не оставался. За один из таких случаев его раз чуть не исключили из консамола, и только потому, что на пароходе он был одним из самых дисциплинированных матроссов, дело ограничилось замечанием. Вообще же парень он был хороший, компанейский. И, может, именно поэтому Шур на него иногда и обижалась. Как и большинство женщин, она не всегда понимала, что мужчинам иногда хочется побыть вместе без жён. что куда интереснее и веселее, например, в субботу вечером взять лодку и поехать на ночь и на воскресенье с ребятами на десну, чем напяливать на себя рубашку с воротничком и галстук, которого он терпеть не мог, идти с ней в театр, ходить под руку по фойе и толкая всю прилавка покупать теплый клювенный напиток. И иногда Николаю даже казалось, это бывало правда нечасто. Обычно, когда он возвращался откуда-нибудь на веселье, и Шура с обиженным видом сидела что-нибудь чертила, она работала чертёжницей на кабельном заводе и ничего не спрашивала. Иногда ему казалось, что не стоило так рано жениться, и что вообще быть может жениться совсем не надо, или в крайнем случае лет до 40. А через час они уже бежали куда-нибудь в кино, и Николай не без гордости замечал что в фойе на его шуру все оборачиваются, оборачиваются, хотя она вовсе не считалась хорошенькой, и у нее было много подруг, которые были куда красивее ее и делали себе перманент и брови выщипывали, а вот оборачивались больше на шуру, а она не обращала на это никакого внимания, только смеялась. Я вообще мужчин не люблю, говорила она. От них табаком пахнет, и бритцы почему-то не любят. Я бы за Николая не пошла, если б не мама, только для неё и вышла замуж. Но это было, конечно, не правдой. Шура любила его, и он Шуру. И вообще, жили они хорошо и дружно. И, может быть, не случись война, жили бы так и до сегодняшнего дня. Вот, собственно говоря, и всё, что можно сказать о довоенном Николае. Хороший парень, вот и всё. Если вы зайдёте к нему, он всегда будет вам рад. Быстренько сбегает на угол, купит всё, что полагается. Через полчаса будет уже петь песни, стараясь перекричать вас. Потом выжмет стойку на стуле и, посмотрев на пустой стол, предложит опять сбегать на угол. тут за протестует Шура, а он весело подмигнув вам скажет: "А что, если мы мотнём на Днепр?" Это в случае, если вы зашли к нему летом и в воскресенье. И вы не пожалеете, если поедете с ним. У него и удочки, и червяки, и лодку он выберет самую лёгкую, и места он знает на Днепре самые хорошие. Одним словом, время вы проведёте с ним неплохо. Только не заводите с ним разговора на международные темы. В этом он мало разбирается. Правда, если бы вы в своё время заговорились с ним об испанских событиях, он вздохнул бы и сказал: "Эх, вот куда бы я поехал. Хороший народ и воюет хорошо. Наших вот только там маловато. И тут, может быть, даже выругался бы". Но в Испанию поехать ему не довелось. воевать пришлось гораздо ближе. Провоевал он три года, с двадцать второго июня по двадцать четвертое июля. Тяжелые три года. Но именно в эти три тяжелые года Николай узнал то важное и нужное, чего не знал раньше. До войны у него были товарищи и на пароходе, и в техникуме, и в институте. Со многими из них он по-настоящему дружил. Но это было только товариществом, не больше. Дружба людей, рождённая общностью работы, учения, а может быть и просто молодостью. На фронте всё это стало другим. Именно на фронте Николай понял, что товарищи это не просто твой товарищ, к которому ты привязан по тому, что не тебе нравится, а что это и есть народ. То самое, что для Николая было до войны большим но всё-таки до какой-то степени отвлечённым понятием на фронте Николай узнал народ, узнал и оценил. Узнал он там и другое чувство ответственности, ответственности перед людьми, перед самим собой, ответственности за их жизнь, за правильно принятое решение, за выполненную задачу. Без этого нельзя воевать. Об этом надо помнить каждую минуту, каждую секунду, всегда, везде, при любых обстоятельствах. Помнить, когда посылаешь людей в разведку, когда ведёшь их в бой, когда приказываешь отступать или окопаться перед противником, который в 5 раз сильнее тебя. Помнить, что приказ свят, что не выполнить его нельзя, что взяв эту высоту, Ты может быть на день, на час, на минуту приблизишь день победы и помнить, что выполнять приказ будут люди, жизни которых зависят от твоей находчивости, сообразительности, ума и опыта, и у которых больше дней впереди, чем позади, у которых матери, сёстры, жёны, дети. Помни об этом. Каждую минуту помни. помни, потому что именно это великое чувство ответственности рождает другое, не менее важное на войне чувство, чувство доверия солдат к тебе, своему командиру. Именно оно, великое и трудное чувство ответственности убивает страх перед смертью, рождает стойкость, упорство, волю, рождает победу. Именно оно превращает весёлого, беспечного, живущего своей молодостью малого в человека. И Николай понял это.